«Луиза здесь! Луиза, фрейлина принцессы!» — шептал Рауль. Его глаза, которым он отказывался верить, переходили от Луизы к Монтаре. Ура уже отбросила, напускнув застенчивость, необходимую только в первую минуту представления и поклонов. Из своего уголка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 и часто по движению губ он угадывал смысл слов. «Кто такая эта Монтале?» — интересовался Девард. «Кто такая Лавальер?» «Почему к нам явилась провинция?» «Монтале?» — переспросил Делорен. «Я знаю ее. Это славная девушка, которая будет забавлять двор». «Лавальер?» — очаровательная храмуша. «Фи!»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 «А другой? Вы говорите «Аля Вальер»?» «Да». с господа», — заметил Дегиш, чтобы помешать Деварду ответить. «Принцесса слушает нас». Рауль, засунув руку под конзол, рвал на своей груди кружева. Однако именно злословие по адресу молодых девушек заставило его принять важное решение. «Бедная Луиза», — подумал он.